Явление четырнадцатое. Те же и Лидочка вбегает. Лидочка, тетенька, тетенька, а его с тем же жаром. Нету, нету моего терпения. Делай, матушка, как хочешь. Лидочка, что это? Что, папенька? Муромский присмирев. Ничего, ничего, мой дружочек. Мы так с теткой говорили. А его с новым жаром. Что тут, дружочек? Какой дружочек? Вы дружку-то своему скажите, что это вы такое говорили? Что ж вы стихли? Муромский. Я, сударыня, не стих. Мне стихать нечего. Лидочка. Тетенька. Милая тетенька. Пожалуйста, прошу вас. Атуева. Да что ты меня, матушка, уговариваешь? Ведь я не дура. Ну что же вы, сударь, стали? Спрашивайте. Ведь он ответу ждет. Лидочка смотрит на обоих и начинает плакать. Муромский. Ну так вот я и спрошу. Скажи мне, Лида, пойдешь ли ты замуж против моей воли? Лидочка. Я папенька? Нет. Нет. Никогда. Бросается Катуевой на шею. Тетенька, видите? Сквозь слезы. Я, тетенька, в монастырь пойду, к бабушке. Мне там лучше будет. Плачет. Муромский. В монастырь? «Господь с тобой, что ты это?» — хлопочет около нее. «Ну вот погоди, погоди, мы подумаем», — обтирает ей слезы. «Не плачь. Мы подумаем. Господи, что это такое?»